Исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его. Кто вас силы Господни, слышанный со твориця хвалы Его, положений хранящий, Суд и творящий правду во всякое время. Умени нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видеть его благости, избранные Твоя, возвеселитесь в веселье, языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим, с грешихом и нашими беззаконного хомне прав. Отцы нашего Египте, не размеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя и пригорчиша восходящей в Черное море. И спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою. И запрети Черному море и сяче, и настави я в бездне, яко в пустыне. И я из руки ненавидящих, И я из руки врагов, Покрыво даст им Не един от них и извысть. И вера ваше словеси Его, И воспеша хвалу Его, Ускориша забыша дела Его, Не стерпеша совета Его. И похоте, что в пустыне искусиша Бога безводней, И до дний прощены их посласы тость их, И прогневаша Моисея встану ару на Господня. Отверзися земля и пожне дафана и покрой на солнце я И рожейся огонь, сон и пламень, попали грешники. И сотворишь тельца в холиве, и поклонишася истуканому. И измениша славу его в подобии тельца, и траву. И забывша Бога, спасающего их, сотворшего велия в Египте, чудеса в земле хамове страшное в море чермне. И речи их не небы мой сей, избранный его стал сокрушений пред ним. Возвратите ярость его, да не погубит их. И уничижиша землю желанную, неяша веры слове Его. И поропташа вселения их своих, не услышавша гласа Господня. И же руку свою на меня, не зложите я в пустыни. И не зложите себе их во языцах, и разточите я в страны. Перечастившися вели фигуру из недоша жертвы мертвых, и раздраживши его в начинаниях своих, и умножишься в них падение, И ставь иниес, и, и у пристасечь, И вменися ему в правду в рот и род до века. И прогневаше Его на воде пререкания, озлоблен быть Моисей сей ради. Яко приогорчиша Дух Его И разноствовав с нам освоима, Не потребивша язык и языки я же рече Господь, И смесишася в языцах и навыкоша деломы. И поработавшись туканным их, и быстрым соблазн, И пожроша сыны своя, и чери своя без собов. И пролиявша кровь неповинную кровь сынов своих, и чери, я же пожроша стуканым хананским. И убиена бы земля их кровьми. И в делах их, и соблудишь в начинаниях своих, и разгневайся яростью, Господь, на люди своя, и омерзи достояние свое. И я в руки врагов, и обладаша ими ненавидящих, и стуживша им вразих, и смирившася под руками, Божицей избави я, ти же брегорчиша Его советом своим и смиришася в беззакониях своих. И видя Господь, негда скорбеть им никогда услышавше молений их. И помяну завет свой и раскаяся по множеству милости своей я,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 сі людиє